И обещаны ему загадочные все виды довольствия, вещевое, приварок, денежное, и даже слова «свиная тушенка» большими черными буквами, напечатанные на кружке. «Нравится?» — спросил Горбунов, горделиво любуясь удовольствием, с которым мальчик тянул чай осторожно вытянутыми губами. На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим как огонь. Сердце было полно бурной радости от того, что он останется жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата. Все слова смешались в его голове. Он только благодарно закивал головой, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности. «Ребенок ведь...» Жалостно и тонко вздохнул Беденко, скручивая своими громадными, грубыми, как будто закопченными пальцами хорошенькую козью ножку и осторожно насыпая в нее из кисета пензенский самосад. Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер. Сначала они слушались близко и шли равномерно, как волны, потом они немного удалились, ослабли. Но сейчас же разбушевались с новой, утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как казалось, беспорядочный грохот авиабомб, которые все сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молотя по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами. «Наши пикируют», — заметил вскользь Беденко, прислушиваясь среди разговора. «Хорошо бьют», — одобрительно сказал Горбунов. Это продолжалось довольно долго. Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчетливо послышался твердый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе. Пока продолжалась тишина, все молчали, прислушивались. Потом издали донеслась винтовочная трескотня. Она все усиливалась, скрипчала. И отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест застучали пулеметы. И грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завыла, застучала, как ротационка, пущенная самым полным ходом. И в этом беспощадном механическом шуме Только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших А. Пошла царица полей в атаку, сказал Горбунов. Сейчас Бог войны будет ей подпевать». И как бы в подтверждении его слов опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров. Беденко долго внимательно слушал повернув ухо в сторону боя. «А нашей батареи не слыхать», — сказал он наконец. «Да, молчит. Небось, наш капитан выжидает. Это как водится, зато потом как кахнет». Ваня переводил синие испуганные глаза с одного великана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо ли для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог а спросить не решался. «Дяденька», — наконец сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, «кто кого побеждает? Мы немцев или немец нас?» Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по загривку. «Эх ты! Беденко же серьезно сказал. Ты бы, Чалдон, верно сбегал бы к радистам на рацию, узнал бы, что там слышно?» Но в это время раздались торопливые шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку нагнувшись, вошел сержант Егоров. «Горбунов!» «Я!» «Собирайся!» «Только что в пехотной цепи Кузьминского убила. «Заступишь на его место!» «Нашего Кузьминского?» «Да, очередью из автомата!» «Одиннадцать пуль!» «Побыстрее!» «Есть!» Пока Горбунов, согнувшись, торопливо надевал шинель и набрасывал через голову снаряжение, Сержант Егоров и фрейтор Беденко молча смотрели на то место, где раньше помещался убитый, сейчас разведчик Кузьминский. Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было также аккуратно, без единой морщинки, заслана зеленой плащ-палаткой, также в головах стоял вещевой мешок, покрытый суровым утиральником. Только на утиральнике лежали два треугольных письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», принесенные полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.